братья Коровины, брат и сестра Поленовы, Серов, Врубель, Остроухов, Левитан. Эта книга уберегла от времени сделанные ими декорации, эскизы, карикатуры, часть которых сохранилась, а большинство исчезло бесследно. Но куда более значительна роль нашего художественного кружка в том, что эстетические принципы, положенные в его основу, вышли за рамки кружка и стали основой передовых театральных веяний того времени. Эти именно принципы были заложены и в частную оперу, созданную Мамонтовым в 1885 году, и в какой-то мере в созданный в 1898 году тоже нашим, Косте Алексеевым, художественный театр. Новая оперная система, созданная Саввой Ивановичем Мамонтовым, сомкнулась с новой декорационной системой, создателем которой по праву считается Василий Дмитриевич Поленов. Несмотря на то, что одним из наиболее высоких достижений были декорации Васнецова к Снегурочке, но этапным, основополагающим моментом была постановка Поленовым Алой розы». Здесь, кстати, предоставить слово Виктору Михайловичу Васнецову и привести отрывок из его выступления, произнесенного по случаю «Пятнадцатилетия кружка». «Сказка о Балой Розе». Так оригинально рассказать и поэтически показать эту сказку на сцене. Разве можно забыть сцену в саду над умирающим чудовищем принц? Это воскрешающая слезинка истинной любви, как она памятна. И актрисе... Да и не актрисе, а просто Соне Мамонтовой, племяннице дяди Савы. А еще и спалать и Поленову. Его декорации, Каллой Розе, гениальные декорации, говорю это смело. Надо быть волшебником, чтобы перенести нас в эти сказочные дворцы и сады. Центральный государственный архив литературы и искусства. В октябре 1884 года Саве Ивановичу Мамонтову исполнилось 43 года. Что сделал он к этому времени? Стал во главе железнодорожной компании, основанной его отцом и чижовым. Стал преуспевающим дельцом, умным, предприимчивым, энергичным, удачливым. Ему верили власть имущие, акционеры, Доверяли ему решать дела дороги, доверяли ему свои деньги. Всякий другой делец на его месте мог быть доволен собой. Кроме того, он пользовался искренней дружбой лучших художников России. Он помогал им своими средствами. Больше того, его энергия возбуждала их творческую энергию. Они заражались ею и создавали картины и статуи. Он был вдохновителем вдохновения. Там, где он появлялся, все приходило в движение. Благодаря ему Антокольский создал Христа. Не живи, Репин, в Абрамцеве не было бы на передвижной выставке запорожцев. Не создал бы многих своих картин Воснецов. Он сделал все, что мог, и этим удовлетворился бы любой другой. Но Саву Ивановича, деятельность которой он занимается, не удовлетворяет до конца. И он в который раз задает себе вопрос, что сделал он сам, Сава Мамонтов, своим 43 годам. Он, понимающий, что главной его заслугой перед потомками будет именно то, что он сделал и сделает в искусстве. Что же он сам сделал? Скульптура. Увы, он не так самонадеян, чтобы считать свои ваяния произведениями высокого искусства, а себя настоящим скульптором. Его скульптура — это отдушина его бьющая через край энергии, так же, как и пьесы, как и стихи. И неужто он не способен ни на что большее, как только быть катализатором или дилетантом? Нет, он все же сделает нечто такое, что будет его детищем. И он знает, что это будет. Он давно думает об этом. Когда-то папенька Иван Федорович, царство ему небесное, отправлял его из дому даже в Персию и все, чтобы отвадить от театра и приохотить к работе. К работе приохотил. Впрочем, тут еще натура помогла. А вот от театра не отвадил. Теперь у него... Савва Ивановича Мамонтова будет театр свой. Но не такой, как казенный императорский, нет. Он создаст новый театр, где все то, что он продумал во время домашних постановок, все, что обсудил с Поленовым, все, что сделал с Васнецовым, выйдет в люди. Он уже знал твердо, театр он создаст. Первый человек, которому открыл он свой замысел, с кем держал совет, и держал, признаться, давно, человек, который сам желал того же, кто поддерживал его сердцем, умом, делом, был, как всегда, Поленов. Подготовка велась из -под валь, намечался репертуар, подбирались артисты и декораторы. Все это должны были быть новые люди, люди, не испорченные дурной традицией, люди, не втянувшиеся еще в рутину казенной сцены. Пусть там на казенной сцене есть хорошие певцы, обладающие замечательными голосами, пусть там иногда промелькнет талантливая декорация, все равно это не то рутина казенщина. Опера — не место, где премьер или премьерша Выфраченные в богатое платье, сверкая драгоценностями, демонстрируют особенности своего голоса, а старенький меломан сидит, дожидаясь, как такая-то Примадонна возьмет такую-то ноту. Театр должен вслед за живописью взбунтоваться и двинуться по пути от академизма к реализму. Во всем. В репертуаре, в исполнении, в декорации, в костюмах. Однако... Глава акционерных обществ, Сава Иванович Мамонтов, создатель оперной труппы. Несолидно. Пожалуй, акционеры испугаются. Не употребил бы глава компании их средства на содержание всяких там актерок. Да и в Петербурге те, с которыми он сталкивается по делам железных дорог, только глаза раскроют удивленно, если узнают, что Сава Иванович и вдруг... Изволите ли видеть оперу открыл?